Прежде, чем заниматься разработкой систем компенсации страха и его проявлений, следует разобраться в процессе реализации инстинкта самосохранения в реальной жизни. Зачем он нам? И за какие участки жизнеобеспечения отвечает? Если вы не страдаете патологическими изменениями психики, откройте окно. и встаньте на подоконник. В случае, когда это не первый этаж, скажем, пятый, десятый или пятидесятый, вы испытаете вполне оправданное чувство страха. Причем, возможно, вы никогда не прыгали даже с третьего этажа, но совершенно уверены в том, что ничего хорошего в этом нет, и навряд ли вы будете сожалеть об отсутствии данного практического опыта. Это и есть инстинкт самосохранения в действии. Он не требует опытной базы данных. Ему вполне хватает испуга на всякий случай. Прямо скажем, это совсем не бесполезная вещь, которая наверняка спасла немало жизней. Дети, женщины и старики наверняка нуждаются в обоснованном страхе как элементе самосохранения. Если только, конечно, это не проявление маниакально-депрессивных симптомов. Гораздо сложнее с профессиональным бойцом или кадровым военнослужащим. При выполнении специфических боевых задач, страх может просто привести к гибели субъекта в связи с ошибкой в принятии решения, вызванной... неадекватной реакцией на внешние раздражители. Как устранить страх и тем самым сохранить объективность в оценке ситуации? Для этого есть как минимум два пути. Путь компенсации. Чем больше боевой опыт, тем меньше влияние проявлений страха на психику и процесс оценки ситуации. Чем планомернее и жестче психический прессинг при выполнении учебных задач, тем меньше лоббильность психики по отношению к негативным внешним раздражителям. Чем жестче общественное, групповое сознание сформировано в отрицательном отношении к трусости, тем легче проходит это же формирование на личном уровне. Путь подмены безусловного рефлекса на доминирующий условный. Начинать и заканчивать день, тренировку, боевое задание следует с образных картин собственной гибели. Причем, чем ярче эти представления, чем четче прописаны детали, тем больше эффективность данного аутотренинга. Дело в том, что подобные задания... Сглаживают стрессовые составляющие собственной гибели Определяя процесс умирания Как естественный ход событий Я уже говорил, что все мы умрем Только кто-то, сгнив от болезней Забытый родственниками в богадельне А другой, с честью выполнив свой долг Что страшнее? Да все одинаково В том-то и дело Все равно умрем Тактическое зомбирование, тренинг, выполнение задачи, требующей учебной гибели или самопожертвования, если угодно обучаемого. Яркий пример такой задачи военного характера – накрывание гранаты, брошенной на пол собственным телом. Инструктор бросает на пол учебную гранату. Обучаемый технически верно на нее прыгает. Причем акцентирование должно быть направлено именно на технику падения, а не на то, что это граната. Повторение упражнения от 7 до 20 раз в день в течение периода обучения способно заставить исполнителя пожертвовать своей жизнью. Он даже не успеет это понять. Жестокое наказание за трусость. Причем степень унижения – физической боли и нравственного унижения должны быть значительными. Они должны причинить обучаемому длительные по воздействию моральные страдания, что, в свою очередь, формирует условно-рефлекторный комплекс страха перед страхом. То есть человек больше пугается их, чем реальной угрозы. Это как палка капрала в армии прусского короля Фридриха II, не совсем обоснованно прозванного Великим. Берлин-то мы и тогда брали.